глава 2 В Третьяковскую галерею пришли два брата — семнадцатилетний Егор и десятилетний Максим. Старший выглядел воодушевленным, глаза младшего, наоборот, выражали тоску. «Добро пожаловать в зал богатырской славы Соловья!» — поприветствовал их робот на входе. «Нам сюда!» — кивнул старший. — Лучше бы ты девушку завел, чем меня по музеям таскать, — проворчал Максим. — День брата? Значит, что? Ты делаешь все, что я захочу, — напомнил Егор. Они остановились посреди зала и уставились на огромные полотно развешанные по стенам. — Любимый зал мамы, мы с ней столько раз тут зависали, — протянул Егор. — Смотри, три богатыря, а это — Соловей на распутье. — распутье. Перед ними висели две картины. На одной — три бравых молодца, в центре — соловей. На другой — он же вчитывается в надпись на камне. «А вон богатырский скок», — показал Егор. На противоположной стороне висела еще одна картина, изображавшая соловья верхом на коне. «Невероятно увлекательно», — закатил глаза Максим. А брат уже тащил его к следующему полотну. Художник написал поле битвы близ чернигова усеянное телами поверженных разбойников. Соловей наступил ногой прямо на грудь Ильи Муромца, с головы которого свалился шлем со знаком солнца. «Мама считала, что Илью кто-то оболгал», — рассказывал Егор. «И что это он был богатырем, дружил с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем. И вообще, это Илья спас Русь от Соловья, а не наоборот». «А почему она так считала?» — удивился Макс, внезапно заинтересованный. «Перед смертью мама нашла старинную фреску на раскопках в Муроме», — поделился брат. «На ней было изображено, как князь Владимир пожимает руку Илье. Зачем пожимать руку разбойнику?» «Ты меня спрашиваешь?» — захлопал глазами Максим. «Пойдем еще кое-что покажу. Видишь солнце?» Егор подошел к следующей картине и указал на доспехи муромца. Если Илья разбойник, то почему у него на доспехах княжеский символ? — Снял, наверное, с какого-нибудь воина, которого грохнул. Пожал плечами Макс и нетерпеливо спросил. — Куда дальше? Егор хитро улыбнулся. — Нарова бои! — В конкурсе худших братьев ты бы занял первое место, — вздохнул Макс. — Второе, — парировал Егор. — Первое у тебя. — Чего? — возмутился младший. — А ну иди сюда! Отец братьев, профессор Юрий Киселев, занимался важными исследованиями. Вот и сейчас он работал в своей современной лаборатории. Киселев провел рукой над панелью управления, и в воздухе появилась проекция искусственного сердца. Оно было очень похоже на настоящее, только из металла, а по центру шла светящаяся шкала с делениями. «Господин Знаменский, мы рады представить вам нашу новую разработку», — сказал профессор это сердце может служить человеку вечно внутри него самая передовая батарея в мире похожие технологии используются в космических кораблях напротив киселева сидели андрей знаменский с помощником зиновием карловичем последний был сухоньким старичком и опирался на антикварную трость с набалдашником в виде бульдожьей головы а как оно заряжается юрий владимирович спросил знаменский как в жизни выяснил профессор. «Мы двигаемся, сердце работает. С ним мы совершим революцию в медицине. Люди с сердечными болезнями смогут нормально жить. Титановая сталь делает его неуязвимым». Киселев сделал еще одно движение рукой. Проекция пропала, а снизу на платформе выехало само стальное сердце, помещенное в колбу. Знаменский с уважением кивнул и наклонился, чтобы получше рассмотреть. «Стальное сердце!» — протянул он. «Я не зря назначил вас главой нашей лаборатории. Браво!» Знаменский поднялся со своего места и стал аплодировать. «Спасибо!» — Киселев замялся. «Андрей Иванович, вы же помните, к вам сегодня мои парни придут». «Конечно, помню. Тимур все организует. Зиновий Карлович, выясните, чем мы можем еще помочь». Знаменский повернулся к помощнику. «Гений не должен ни в чем нуждаться». «Спасибо вам», — сказал Киселев. «Это вам спасибо», — отозвался Знаменский. Он направился к выходу, а за ним следом двинулся Тимур, глава службы безопасности. Зиновий Карлович придержал Киселева концом трости. «Профессор, где мы сможем с вами поговорить?» «В моем кабинете», — растерянно сообщил тот. «Прошу». Автомобиль Андрея Знаменского летел по загородному шоссе, по обе стороны от которого возвышались мрачные ели. Машина свернула на неприметную проселочную дорогу, ведущую к огороженной территории. Там, за забором сеткой, виднелось что-то бетонное, то ли старое огневое сооружение, то ли руины завода. Припарковавшись у входа, Знаменский вошел в полуразрушенное здание спустился вниз по лестнице и двинулся по подземному коридору. Дойдя до двери бункера, он открыл биометрический замок и оказался в просторной пещере. Посреди нее стоял тот самый огромный дуб, в который еще столетиями назад был заточен велес. Корни расходились в разные стороны, и через них идол получал энергию подземного царства. К была подключена трубка, которая вела к перегонной колбе. Вот на коре выступила маленькая зеленая капля, прошла по трубке и попала в колбу. На столе лежали куски древней фрески, на которой был изображен муромец, обменивающийся рукопожатием с князем Владимиром. — Маруся, что с расчетами? — спросил Знаменский. Кроме него в подземелье никого не было, но в современном мире это и не было нужно. С момента последнего тестирования объемы эликсира сократились на 64%, сообщил голосовой помощник. Знаменский подошел к идолу и вгляделся в него. велес дерева бесстрастно смотрел в ответ. «Эликсир иссякнет через 12 месяцев, 6 дней, 7 часов, 39 минут, 15 секунд», добавил искусственный интеллект. — Велес, владыка мой, — обратился к дубу Знаменский. «Твое сердце почти готово. Скоро я смогу тебя оживить. Надеюсь, ты оценишь мою преданность». «Это плохая идея», — не одобрил помощник. «Велес — древнее божество. Ему приносили кровавые жертвы. Согласно легендам, в образе демона он властвовал над миром в темные века». «Все так, Маруся, все так», — с кривой улыбкой кивнул Знаменский. Он взял пневмошприц с жидкостью, добытой из дерева, и сделал себе инъекцию. Его жилы стали наливаться зеленым. Именно так Соловей-разбойник дожил до наших дней под именем Андрея Знаменского. Братья Егор и Максим сидели в премиум ложе роба арены Все трибуны были забиты болельщиками. Они кричали, размахивали флажками и баннерами, свистели. Над ареной крутилась заставка с 3D-логотипом турнира «Железные герои». И вот долгожданная схватка началась. Один грозного вида робот по имени Лихо-одноглазая бросился на другого в образе жарптицы и ударил соперницу огромным топором. Жар-птица ловко вильнула в сторону. Огромный циклоп промахнулся и стал растерянно озираться. Вдруг металлическая жар-птица появилась прямо перед ним, выстрелила огнем из крыльев и, лихо-одноглазая, со страшным грохотом рухнула на спину. Егор припал к парапету, азартно крича «Давай, птичка, атакуй!» Жар-птица мощными железными крыльями практически разделала противника который даже не мог защититься, но лихо все-таки подловила момент и выпустила из руки топор на цепи. Крылатого робота отбросила в сторону. «Уходи, уходи, давай, хорошо!» — голосил Егор. Жар-птица, будто вняв его советом, попробовала закрыться крыльями, но правая, поврежденная топором, неожиданно застряло на полпути воспользовавшись этим робот циклоп пробил бреж в защите соперницы снизу вверх а затем со всего размаху нанес решающий удар топором уже сверху вниз ужер птицы отлетела крыло и тут же раздался звуковой сигнал нажата кнопка пит стоп прокомментировал ведущий но надежды что птичка расправит крылья мало трибуны взорвались Кто-то радовался, кто-то напротив недовольно свистел. «Жар-птица» попыталась встать, но не смогла, и снова опустилась на пол. На арену выбежала девушка и жестом показала, что бой окончен. «Команда «Жар-птица» останавливает бой. Это техническое поражение. Лихо-одноглазая побеждает и выходит в финал». «А далее нас ждет главная схватка вечера. Соловей против кощея объявил ведущий. Под насмешливым взглядом брата Егор с досадой ударил по ограждению и перегнулся через парапет вип-ложи, наблюдая, как жар птица возвращается в свой бокс под трибуной. Ей помогала капитан команды, симпатичная девушка лет семнадцати. Еще одна техник тащила оторванное крыло. Обе были в желтых комбинезонах. «Я знаю, почему жар птица продула!» — окликнул их Егор. «Трансмиссия!» Девушка-капитан подняла глаза. «Что не так с нашей трансмиссией?» «Она ей мешает!» — пояснил парень. «Дайте усиление от двигателя, сразу на крылья!» «Спасибо, проверим!» — задумчиво протянула она. В разговор внезапно вмешался Максим. «Совет не бесплатный!» — девушка смерила его оценивающим взглядом. «А ты наглый! А ты красивая!» — не растерялся мальчик. «Пойдешь на свидание? С тобой, что ли?» — фыркнул капитан жарптицы. «Да нет, с братом!» — Макс кивнул на растерявшегося Егора. Девушка перевела взгляд на советчика и сказала. «Ну, когда у него будет свой робот, тогда и поговорим». «У меня будет!» — заявил Егор но «Ну -ну, — хмыкнул капитан и скрылась в боксе вместе с девушкой-техником и жар-птицей. «Меня Егором зовут!» — едва успел крикнуть парень ей вслед. «Девушку я тебе нашел!» — подмигнул брату Макс. «Теперь будешь ее по музеям таскать!» В ложе появился Тимур, глава службы безопасности и верный помощник Знаменского. Мужчина позвал ребят за собой. «Идемте, господин Знаменский ждет вас!» Он привел братьев в техническую зону, и они остановились в дверях. — Дети профессора Киселева, — объявил Тимур. Андрей Знаменский, он же Соловей-разбойник, стоял на платформе и переодевался в специальный костюм, затягивая ремни. Он обернулся, и парни застыли на месте. — Здрасте! Как круто! Я ваш фанат! Можно сказать, вырос на Железных Героях! — восторженно затараторил Егор. — Это радует. Отец сказал, ты решил сделать своего робота, — поинтересовался Знаменский. — Ну да, сейчас вот проектирую. Молодец. В это время Максим шагнул поближе к платформе и с любопытством протянул руку к одному из манипуляторов. Тот пришел в движение, и мальчик дернулся в сторону. — Скажите, а вы не боитесь против железяк драться? — спросил он, посмотрев на соловья. — Им же ничего не будет, максимум мы разберут на запчасти. «А вот вас могут и того!» Егор толкнул брата локтем, но Знаменский только улыбнулся. «Мои ученые сделали самую крепкую броню в мире. Нет, не боюсь. Кстати, какого героя ты выбрал для своего робота?» — спросил он у Егора. «Илью разбойника», — ответил тот. «Это который тридцать лет не мог ходить и озлобился на весь мир?» — изобразил удивление Знаменский. Какой интересный выбор. Нам очень повезло тогда, что Соловей его победил. Иначе Русь ждали бы мрачные времена. «Будь наша мама жива, она бы с вами поспорила», — буркнул себе под нос Егор. Знаменский прислушался к восторженным крикам и овациям, которые доносились из-за дверей. Толпа ревела «Соловей! Соловей!» «Начинается! Слышите?» Его глаза хищно блеснули. «Представляете, сколько людей сейчас нас смотрят! Я придумал эти игры, чтобы они всегда помнили, кто здесь настоящий богатырь!» Соловей встал в центр платформы и бросил помощникам. «Приступайте! Пора! Зрители ждут!» Платформа тотчас активировалась, тело мужчины стало заковываться в железные латы. Все как положено — шлем, наручи и прочее. «Жду твоего робота с нетерпением!» — сказал Егору на прощание Знаменский, окончательно превратившийся в соловья-разбойника. Вечером братья возвращались домой, с жаром обсуждая события прошедшего дня. «Круто соловей кощей разделал!» — восхищался Максим. «Не думал, что робобои меня так зацепят!» «Кто сможет победить соловья, тот войдет в историю», — заявил Егор. «А ты идти не хотел». Ребята остановились на спортивной площадке у дома. Максима окликнул приятель, и он отправился к нему, бросив брату. «Ладно, нужна будет помощь, обращайся. Но баскетбол все равно круче». Старший брат усмехнулся и пошел к дому, а младший остался поиграть с мячом. Войдя в квартиру, Егор с удивлением обнаружил, что отец торопливо собирает вещи. Тут же стояла бабушка-братьев Галина Михайловна и, скрестив руки на груди, наблюдала за сборами. «Мам, я как поменяю номер, позвоню сам. Мне не звонить», — сообщил профессор Киселев. «А что сказать, если тебя будут искать?» — уточнила Галина Михайловна. «Скажи, срочно куда ты уехал», — отрезал Киселев. «Ничего не объяснил». ну собственно «Так и есть», — хмуро заметила его мать. «Пап, что происходит?» — не выдержал Егор. Отец с бабушкой оглянулись на него. «Привет, Егор. Я уезжаю на какое-то время», — пробормотал профессор. «Бабушка за вами присмотрит». «Подожди», — растерялся парень. «А зачем? Что случилось?» Отец неопределенно пожал плечами и через силу улыбнулся. «Я должен закончить то, что начала ваша мама». Он взял с полки фотографию жены в рамке и ласково взглянул на любимое лицо. — Ты же никогда всерьез не воспринимал мамины исследования, — вскинул брови Егор. Отец вздохнул и с досадой признал. — Да, это моя самая большая ошибка. — Так, а можно поподробнее? — нахмурился Егор. Она была права насчет фрески. Соловей действительно переписал историю. И я скоро это докажу. Пообещал отец и крепко обнял старшего сына. «Люблю тебя. Слушайся бабушку. Присмотри за братом». «Ма, таблетки!» — напомнил он. Застегнув чемодан, он быстро двинулся к двери. Бабушка за ним. Они вместе вышли на улицу. Егор выглянул в окно и увидел, как отец обнимает Максима. Садится в машину и уезжает, а брат потрясенно смотрит ему вслед. Профессор Киселёв улетел далеко-далеко от дома. Вскоре он уже продвигался на снегоходе сквозь пургу, скользя по льду замёрзшего озера Байкал. Профессор был одет в оранжевую парку, его лицо было закрыто шарфом и очками от ветра. Скоро он достиг цели. Оставив снегоход у входа в ледяную пещеру, Киселёв шагнул внутрь. Пещера не была безлюдной, горели лампы, двое рабочих разбирали завал. Киселев поздоровался с ними, снял защитные очки, и поднял фонарь повыше и направился к возвышавшейся в центре пещеры глыбе. Рукой в перчатке он стер с поверхности снежные хлопья и увидел вмерзший в лед металлический щит с рельефным изображением солнца. «Невероятно!» — потрясенно ахнул профессор. Той же ночью Знаменский с охранниками пришел в лабораторию Киселева. Лучи фонарей рыскали во мраке, выхватывая разнообразные приборы и мониторы на столах. Рация Тимура ожила, и сквозь треск послышался голос. «Проверили камеры, кто-то удалил всю информацию». Знаменский вышел в центр лаборатории, включился свет, и из-под специальной панели выехала колба. Она была пуста. Знаменский в ярости ударил по ней кулаком. — Все записи с камер наблюдения стерты, — сообщил начальнику подоспевший Тимур. — Что с Киселевым? — спросил шеф. — Я уже отправил людей к нему домой. — Найдете его, найдете сердце, — кивнул Знаменский.